Глава вторая. 21 июня, 12 часов 28 минут по Гринвичу. Исландия, Рейкьявик. До да кому пришла в голову эта мысль? Джо Ковальский с пыхтением погрузил своё не маленькое тело в горячий источник. На лбу выступили градины пота, подушечки пальцев сморщились. Кривя губы, он вдыхал исходящий от сернистых вод запах тухлых яиц. Не дай бог потом он к телу пристанет. Вот тебе и перерыв на романтику. Под таким предлогом Мария Крендел предложила остановиться в Голубой лагуне. Курорт стоял на чёрном лавовом поле, покрытом пятачками мшистой зелени, а ещё он находился на полпути от исландского международного аэропорта Кефлавик, где они час назад приземлились, к небольшому внутреннему аэропорту на краю Рейкьявика. Только оттуда можно было вылететь в Гренландию. К несчастью, до ближайшего рейса оставалось целых 3 часа. Вот Мария и предложила сделать небольшой крюк, чтобы сократить время. Джосс со вздохом высунул из воды руку, чтобы посмотреть на часы и покачал головой при виде голого запястья. Отсутствующие часы напомнили, что когда они регистрировались в этом уголке курорта под названием Ритрит, им сделали 3 предупреждения. Во-первых, помыться перед погружением в источник. Душ стал единственной частью приключения, которая Джо понравилось. В отдельной кабинке при раздевалке он намылил каждый дюйм стройного тела Марии, наслаждаясь его изгибами, когда она наклонялась, когда собирала мокрые светлые волосы в пучок на макушке, как её груди приподнимались при каждом стоп. Ковальский поёрзал. Сейчас лучше подумать о чём-нибудь другом. Горячий источник это всё же общественное место. Чтобы отвлечься, он вспомнил, чего ради вообще приехал сюда. Второе предупреждение гласило: в пределах связанных бассейнов никаких сотовых. Собственно, так даже лучше, и особенно если вспомнить, что из знойной Африки вырвал и заставил лететь в морозную Гренландию неприятный звонок от босса, директора Painter Crowe. Ковальский с Марией приехали в Конго, планируя провести неделю в национальном парке Вирунга. Мария надеялась повидать Бако, западную равнинную гориллу, которую 2 года назад выпустила на волю. Ковальский тоже на это надеялся. Здоровенный магнач оставил в его сердце огромную зияющую дыру. И вот, когда позвонил Пейнтер и, рассказав о некой находке в Гренландии, велел Марии отправляться на место, пришлось скрывать разочарование. У Марии имелось две степени в геномике и поведенческих науках. Но специализировалась она на доисторическом времени. В глубоко в Альдах Гренландии обнаружили древний корабль с бесценным сокровищем на борту. Марию новость заинтриговала моментально, и она предложила подредить бывшую коллегу из Колумбийского университета и по совместительству подругу, специалиста по морской археологии. Встретиться с ней договорились в Гренландии, сразу как приземляться. Ковальский чуть было снова не глянул на отсутствующие часы. И это напомнило о третьем запрете, где геотермальная морская вода богата едким кремнием, вредным для металлических предметов. Цепочки, кольца и часы пришлось оставить в раздевалке. Дешёвые таймекс Ковальский тоже. Впрочем, это было не самое большое разочарование. Мрачный Ковальский глубже погрузился в воду. Он-то надеялся, что воссоединение с Бако станет идеальным моментом. Сбыться надеждам было не суждено, поэтому когда Мария предложила смотаться к горячим источникам, Ковальский это показалось отличным запасным вариантом. Он ожидал увидеть пальмы, пузырящиеся ванны, бокалы шампанского, а угодил в сообщающиеся бетонные бассейны, полные сернистой воды, в окружении неприветливых вулканических скал. "Видать, не судьба", покачал головой Ковальский. Они с Марией определенно в разных лигах. Он простой военный моряк, который случайным образом попал в элитную секретную группу, связанную с Дарпа. Его товарищей по отряду Сигма набрали из различных подразделений спецназа, подтянув в науках. У Ковальски за душой был аттестат о среднем образовании и доврожденная способность все взрывать, что делало его экспертом-подрывником. Своей ролью он гордился и всё никак не мог отделаться от глубоко засевшего синдрома самозванца. Символом группы служила греческая буква сигма. Она символизировала сумму всего наилучшего, сплав ума и силы, гибрид солдата и учёного. Правда, сигма больше рассчитывала на крепость его мускулов, нежели на остроту ума. Не то чтобы я возражал. Ковальский боялся только, что возражать станет кое кто другой. Услышав громкий свист, он поднял взгляд. Мария плыла к нему на спине, по-лягушачьи отталкиваясь ногами. В поднятых руках она держала по бокалус напитком. "Подашь девушке руку здоровяк!" Ковальский с ухмылкой медленно похлопал в ладоши. "Выбрась лабораторный халат и ступай в официантки, прямо в этом бикини. В состояние заработаешь". Скользнув к нему на устроенную под водой полку для сидения, Мария умудрилась не пролить ни капли. Держи. Она протянула Ковальски высокий бокал с подозрительной зелёной бурдой. "Надо думать, это не пиво", произнёс он. "Прости, но тут всё про здоровье. Ты принесла мне водорослей. Свежие, сегодня утром соскребли со стенок бассейна". По лицу Марии Ковальский так и не понял, серьёзна она или нет. Мария закатила глаза и прислонилась к нему. «Это смузи, балбес. Кале и шпинат вроде бы». Ковальский отвел бокал в сторону. «Я бы лучше водоросли из бассейна выпил». «Их тоже положили, смешав с бананами. Очень кстати, если подумать». Она чокнулась с ним. «За бакко». Ковальский принюхался и наморщил нос. «Фу, такое даже горилла с голодухи не выпила бы». «А если скажу, что я подкупила бармена, и он подмешал тебе три рюмки рома? Правда? Ковальский передумал и сделал глоточек, ощутил привкус банана и сладость рома обжигающего язык и глотку. Ковальский одобрительно кивнул. Очень даже ничего. Мария сделала глоток и взглянула на Ковальский большими голубыми глазами. Себе я, конечно, попросила добавить все четыре. Ковальский обиженно посмотрел на неё. Рука Марии скользнула по его голые ляшке прямо под плавки. Ты нужен мне трезвым. У меня есть планы на тебя, когда вернёмся в душ. Я же знаю, тебе спиртное бьёт по «Хм -хм. Прошу прощения, произнесли позади них. Ковальский и не заметил, как к ним подошёл стройный мужчина в поло с символикой голубой лагуны, а ведь он терпеть не мог, когда его застают в расплох, особенно в такие моменты. "В чём дело, парень?" чуть грубовато рявкнул Ковальский. Мужчина протянул им на подносе сотовый телефон. «Простите за беспокойство, но звонок срочный». Ковальский взглянул на Марию поверх подноса. Звонить мог лишь один человек. Мария убрала руку с его бедра. «Директор прямо чует, когда нас прервать», — сказала она. «Свечку держит», — мысленно уточнил Ковальский. Он взял телефон и поднес его к уху. «Что на этот раз?» «Двенадцать сорок». В раздевалке Мария просушила волосы полотенцем. На туалетном столике лежал фен, но пользоваться им она не решилась из страха, что не услышит звонок спутникового телефона. Несколько минут назад директор Кроу позвонил на линию курорта, чтобы сообщить о неприятностях в Гренландии и предупредил, что подробности они получат по закрытой линии связи телефона Джо, когда где-нибудь уединятся. Однако Марии сказанного уже хватило. Беда в Гренландии. Опасаясь худшего, она едва могла дышать. Это ведь она пригласила Елену осмотреть останки корабля. Если с ней что-нибудь случится. В зеркало она видела, как Джо влезает в чёрные джинсы, как почёсывая густую, влажно поблёскивающую растительность, которая никак не скрывала накачанную грудь и чётких кубиков пресса, хватает серую толстовку. Наконец, Джо похтяв лез в кофту и надел на бритый череп бейсболку с символикой Янки. Мария всмотрелась в жёсткие черты его лица, в плотно сжатые губы и чуть изогнутый нос, однако ничего, кроме нетерпения, которое испытывала сама, прочесть не сумела. Джо подошёл к туалетному столику, нависнув над Марией всей своей громадой, но она чуть отпихнула его локтем. Во-первых, хотела взять блузку, а во-вторых, ей казалось, что в тесноте дышать от и ещё тяжелее. Куда бы Джонни зашёл, он словно занимал всё свободное пространство. а это порой раздражало. «Ты как?» — спросил он. Застегиваясь, Мария постаралась унять поднимающийся к лицу жар. «Просто волнуюсь. Ненавижу ждать. С ней все будет хорошо». «Откуда ты знаешь?» — резко ответила Мария. Надевая старые трекинговые ботинки, она чувствовала, как страх перерастает в гнев. Джо лишь хотел успокоить ее, защитить ее чувства, но именно это и бесило. 2 года назад, когда они познакомились, Марию сразу привлёк к себе загадочный, даже опасный парень, определённо не похожий на всех, с кем она встречалась прежде. Знакомые мужчины были из академических кругов, пока в её жизнь не ворвался этот зверь: шумный, порывистый, курящий вонючие сигары. Мария никогда бы не подумала, что ей такой понравится. Однако Джо умел рассмешить её, и смеялась она часто и от души. А уж плотская сторона знакомства сводила с ума. Но разве в этом все дело? Еще в самом начале Мария распознала в Джо человека глубокого. Очень ярко эта черта проявилась, когда он возился с маленьким Баако. Сквозь крохотные трещинки в броне крутого нрава просачивалась нежность, особенно когда Джо общался с гориллой на языке жестов, как отец с сыном. Правда, в последние месяцы эти трещинки затянулись, и Мария взяла Джо с собой в Африку. Причин выбрать в компаньоны его было много, но прежде всего она надеялась, что воссоединение с Баако смягчит душу Джо и вновь станет виден его внутренний свет. Надежды не оправдались. Мария задумалась, ждет ли их вообще совместное будущее. «Хочу ли я его сама?» У Марии была сестра, однояйцевый близнец Лена. Они росли вместе, и Марии нравилась близость, которая бывает лишь между единоутробными родственниками, между теми, у кого общая ДНК. И в то же время она боролась с генетической созависимостью, стремилась к свободе, хотела быть сама по себе, уникальным человеком. Потом в её жизни появился Джо. Вот уж кто отбрасывал огромную тень, и не только в прямом смысле, а в последнее время он всё больше и больше опекал Марию, порой переходя границы. Что ещё хуже, в последние несколько недель он отгородился от неё, почти не разговаривал, только пыхтел. Может, ненависть к отношениям пропала, и он устал от Марии? Или это я устала от него? Прерывая раздумья, раздался громкий звонок спутникового телефона. Джо схватил трубку и подошёл к Марии, нагнулся пониже, чтобы она тоже всё слышала. "Слушаем оба", произнёс он в трубку. "Что там у вас?" Не хочу пугать, но 10 минут назад сообщили о стрельбе. Вроде бы даже был взрыв на леднике, где доктор Каргил исследует археологическую находку. Мария подобралась. Господи Боже. Побережье затянуто плотным туманом, так что визуальных данных нет. Не исключено, что просто охотники или ещё кто отпугивают белого медведя. Однако я не хочу рисковать. В ближайшей деревушке Тасиилаке есть небольшой полицейский участок, но весь состав участвует в поисково-спасательной операции на материке. Остался один офицер, и его отправили посмотреть, в чём там дело на леднике. Что требуется от нас? Срочно туда. Я связался с ВМС. Америка, конечно, свернула базу в Исландии, но недавно нам разрешили разместить несколько самолётов Посейдон из морской патрульной эскадрильи, чтобы следить за активностью русских подлодок в Арктике. Дайте я угадаю, сказал Джо. Нас подбросят. Сейчас вы в международном аэропорту уже заправляется один Посейдон. За 45 минут борт доставит вас в аэропорт Кулуск, что в 15 милях от Тосиилака. Оттуда вас заберёт вертолёт и, если погода не подкачает, подбросит к леднику. Особое ударение директор сделал на словах о погоде. А что не так с погодой? спросила Мария. Рисунок часто меняется. На материке зреет внесезонный питерак, а на побережье в ближайшие часа 2-3 ударит мороз. Что ещё за питерак? спросила Мария. Шкерепая буря. Ветер скоростью 100 миль в час, с порывами до 200. Если воздушное судно угодит в такой шторм, его размажет по всему побережью, Джо фыркнул. То есть Вы хотите, чтобы мы поднырнули под этот ураган, пока полёты не запретили? Кроме вас туда никто вовремя не успеет, признал Пейнтер. А я мобилизую наших тут в округе Колумбия на случай, если всё пойдёт наперекосяк, хотя надеюсь, до этого не дойдёт. И всё же рисковать не хотите, напомнила Мария. Сами знаете почему. Мария знала, Конечно же, доктор Елена Каргил не просто добрый друг, она ещё и дочь сенатора. И подставила Елену я